Сознательная жизнь Людмия Маникуса началась с подслушанного диалога отца и его приятеля, капитана полиции. — Как думаешь, у кого правильнее отбирать деньги, у богатых или у бедных? — спросил отец и сам ответил на свой вопрос. — У бедных, конечно, денег мало, зато самих бедных много. И у них нет рычагов, они не отберут что-то у тебя. Людмиле было восемь лет, но он уложил в голове мудрую фразу, а поскольку в окружении бедных не было, зато имелись слабые, он заменил бедных на слабых и убедился в эффективности теории. Продвигаясь по служебной лестнице, он был осторожным. Прежде чем ухватить лакомый кусок, долго проверял жертву, если нужно, подталкивал, заманивал в мышеловку, а потом хлоп, и бедолаге некуда деваться, или пропадай, или делись. Так и с собрецопредателем этим хреновым. Уперся рогом, типа нет у него денег. Всегда можно найти, если очень постараться. Не миллион же просит, жалкие пятьсот тысяч. Еще три раза, постолько, и... Людьми мечтательно щурится, представляя себя за штурвалом новенькой фламинго. Вот и разрешится давний спор с Игнатием. Кем был выгоднее, начальником отдела полиции или чиновником? Игнатий до сих пор на ржавом голубе растекает. Правда, он свой над бизнес купил и двухуровневую квартиру, ну, но а толку-то? Все равно дура у него девка. И страшная, к тому же, точно не в мать пошла. Толку ради нее так разоряться. Но вот фламинго — другое дело. Так думал Людми направляясь в парк за пределы Зиккурата. Он не боялся подставы. Если что, его прикроет Игнатий или кто-то из судей. Зря, что ли, столько потратил, укатывая их и на подарки. Да и предупредят его, если вдруг что. Тогда Титусу-сморчку-заморенному точно конец. Людми не любил солнце и, выходя из декората, на миг слепнет, надевает солнечные защитные очки, а вводит взглядом кишащий народом парк. Ага, вон он, Титус, и ерзает на скамейке. Подавляя прискушение, напуская равнодушие, Людми неспешно следует к жертве, мимо симпатичной женщины в мариновом платье. Даже останавливается, чтобы оценить ее формы. «Зад ничего, да и грудь! Ого!» ага. Но не в этот раз. «Привет, Титус!» — произносит людьми, определяя грузное тело на скамейку. Поглядывает на чемодан, который, горе-предприниматель, прижимает к груди, качает пальцем. «Пожалел денег, да? Я как чую, что если хорошенько поискать, найдешь!» Дерганный Титус замирает и спрашивает без доли почтения в голосе. Можно сказать, даже нагло. «Скажи, ты и правда ничего не боишься? Приходишь вот так, в открытую, а вдруг я сдать тебя решил?» Людмин наигранно охочет, хлопая себя по мощному бедру. «Насмешил! Кого ты на меня натравишь? Тех, кто меня же и предупредит?» Но Титус ведет себя слишком смело для своего положения, что немного настораживает. «Слышал что-нибудь о ведомстве, о плот?» Людми хочет уже не так убедительно, пятой точкой чует подставу, но пока не соображает, где она. Интуиция велит спасаться, но он глушит ее, слишком уж хочется новую яхту. «Конечно, это медийная утка для дурачков типа тебя. Чтобы вы думали, что по малейшей жалобе хорошие парни примчатся и накажут плохих? Давай деньги, утомил ты меня». Из-за спины доносится женский голос. «Не обязательно, парни!» Людми ощущает, как к шее прикасается холодный металл. «Ты задержан, свинья, за вымогательство!» Подходит дама с синими волосами, тычет в лицо стволом. «Да-да, ты не ослышался, ведомство оплот!» Настает пора вмешаться мне. Подхожу к задержанному. Жирное лицо преступника покраснело, щеки вздрагивают. Он вертит башкой по сторонам и не верит в происходящее. «Это розыгрыши! Немедленно прекратите!» Представляюсь. Леонард Тальпалес, ведомство «Оплот». «Ты обвиняешься в вымогательстве, превышении должностных полномочий, доведении до самоубийства». Ты предотвратил преступление. Осталось предотвратить сто семнадцать правонарушений. Толстяк узнает меня, и его лоснящееся лицо сереет, глаза вваливаются. Конечно же мы, просто медийная постановка. Добро пожаловать в спектакль в качестве действующего лица. Встал и пошел. людьми подскакивает с несвойственному резвостью и, понурившись, следует за амазонками. Он настолько жирен, что шагает, покачиваясь из стороны в сторону. Насосался крови, как колоб. До четвертого осколка мне остается четыре преступления, а мне он ой как нужен, просто жизненно необходим. Поглядываю на солнце, коснувшееся далеких гор. Успею ли? Завтра в три часа дня заседание совета, где, вероятно, Баэтарх попытается взять под контроль Большую часть пунийцев.